Куаны нанто. Следующий тип куанов, который мы изучаем, это куаны нанто. Нанто значит труднопроходимый, поэтому куаны нанто это такие куаны, через которые труднее всего пробиться, даже если нам с помощью куанов хосин удалось разбить бадью, покрытую черным лаком, пройти сквозь многократные взаимозависимости куанов кикан, освоить многие куаны гонсен и завершить свое исследование труднопонимаемых слов патриархов, все равно, к своему сожалению, мы обнаруживаем, что обитель патриархов так же далека, как далек от нас горизонт. Когда мы смотрим на него, он все выше и выше. Когда мы входим в него, он все дальше и дальше. С какими невероятными трудностями сталкивались даже патриархи? Эти трудности называются нанто, то есть место, через которое трудно пройти. До тех пор, пока каждый из нас не пройдет сквозь эти Куаненанто Мы не сможем называться истинными монахами. В своем Сокуроку Каен Фуседзу Хакуин Дзензи говорит Вот мой совет Вам, благородные люди, которые изучают эту глубокую доктрину Вы, решительные мужи, должны неустрашимо проявлять свой дух и когда-нибудь добиться прозрения. Своей подлинной природы. Но в тот момент, когда ваше прозрение собственной природы станет совершенно ясным отбросьте прозрение, которого вы достигли, и возьмитесь за эти куаны Нанто. Тогда вы, без сомнения, поймете слова Нирваны Сутры, в которой говорится Все Будды и почитаемые в мире собственными глазами видит свою природу Будды, так же ясно, как видит плод манго, лежащий на ладони. Более того, вы проникнете в запредельный опыт патриархов и, впервые зажав в обеих руках когти и зубы из пещеры Дхармы и надев чудесный талисман, который вырывает жизнь из объятий смерти, вы сможете входить в царство Будд и резвиться в мире Мар. Вы сможете вырывать ногти и выбивать клинья, распространять облако великого сострадания, заниматься раздачей милостыни Великой Дхармы и щедро помогать тем, кто приходит к вам со всех направлений. И в то же время вы будете по-прежнему оставаться просто старым монахом с двумя горизонтально посаженными глазами и вертикально расположенным носом. Монахом, который, не имея больше других занятий, наслаждается великой свободой. Это то, что называется быть истинным потомком патриархов, быть человеком, который отплатил за всю доброту, которая ему была оказана. Теперь вы сможете проводить свои дни в спокойствии, пить чай, когда есть чай, и кушать рис, когда есть рис. Если больше делать нечего, это хорошо. Если есть что делать, это хорошо. Патриархи не смогут до вас дотянуться, и вы сможете потратить 10 тысяч унций золота. До тех пор, пока дзенский монах не достигнет этой вершины, он не может чувствовать себя свободным, даже когда пьет чай. Нэнси мой бывший учитель, часто подчеркивал это в своих проповедях для монахов. Практика дзен, говорил он, подобна изготовлению великолепного меча. Железо следует нагреть до красна. Ковкой придать ему форму, снова положить в огонь, потом окунуть в холодную воду. Затем снова нужно его ковать, калить и полировать, и так до тех пор, пока меч не станет совершенным. Вот тогда он будет поистине великолепен. Чего бы этот меч не коснулся, он все разрубит. Но если закалка недостаточно, клинок получится дефектным или тупым. Он не разрежет даже головку репы. По этой причине, чем больше сатуре вы испытывали, тем чаще будете испытывать его в дальнейшем. Чем яснее становится ваше понимание, тем усерднее должна быть ваша учеба. Позвольте мне привести такие примеры куанов Нанто. Однажды Тайфури Рикуко и Нансен разговаривали друг с другом. Рикуко сказал: По словам мастера Дхармы Дзё, Небо и Земля, и Я имеем один и тот же источник: 10 тысяч вещей и я имеем одно и то же тело. Разве это не удивительно? Когда современные люди смотрят на это растение, оно кажется им сном, ответил Нансен, показав на садовый цветок. Поэт Сеттё в качестве комментария на реплику Нансена написал следующее стихотворение. Слух зрение, понимание, знание. Все они неотделимы друг от друга. Для него горы и реки не появляются в зеркале. Когда зайдет луна в морозных небесах и приблизится полночь, чью холодную тень отразит чистый пруд вместе с моей тенью. Хуэн Дзензи сказал, Это похоже на водяного буйвола, проходящего сквозь оконную решетку. Если через нее прошли голова, рога и четыре копыта, то почему бы и хвосту не пройти? Еще один куан называется мемориальная башня Садзана. Однажды, когда монах распоряжавшийся делами в монастыре, пришел поговорить с Садзан Ниндзензи о строительстве мемориальной башни мастера, тот спросил, «Сколько вы заплатите строителю?» «Это вам решать, все ответил монах. «Что лучше, дать строителю три монеты, две монеты или одну монету?» — спросил Садзан. И если ты сможешь ответить на этот вопрос, тогда построй для меня башню сам. Монах был ошарашен. В это время на горе Даю жил отшельник по имени Расан. Однажды другой монах, пришедший на гору повидаться с ним, рассказал ему о разговоре, произошедшем между Садзаном и монахом-распорядителем. «Пришли ли, наконец, к какому-либо решению?» спросил Арасан. «Все еще нет», — ответил монах. «Тогда вернись к Садзану», — посоветовал Арасан, «и скажи ему так. Если вы дадите строителю три монеты, то не дождетесь мемориальной башни до конца своих дней. Если вы дадите ему две монеты, то будете с ним как одна рука. Если вы дадите одну монету, то нанесете ему такую обиду, что у него выпадут брови и волосы». Монах вернулся и передал это послание Садзану. Адзензи принял величавый вид, устремил взгляд в сторону горы Даю, поклонился и сказал. Я думал, что никто не сможет ответить на этот вопрос, но на горе Даю живет один старый Будда, который излучает ослепительные лучи света, доходящие даже до этих мест. И все же он лотос, цветущий среди зимы. Услышав о комментарии Садзана, Рассан сказал, «Из-за того, что я... Произнес эти слова, волосы на хвосте у черепахи вдруг стали на несколько футов длиннее. Обратившись к собранию в конце летнего сезона, Суйган спросил. «Братья, с начала лета я много болтал. Посмотрите, остались ли у меня брови?» «Хофуку?» — сказал. У разбойника трусливое сердце. Тьокей сказал «Растут». Умон сказал «Кан». Есть также Куан, который называется «Веер Энкана», сделанный из носорожьего рога. Однажды Нкан Асё позвал своего помощника и попросил его. Принеси мне мой веер из носорожьего рога. Вер сломался, сказал помощник. Если сломался веер, то принеси мне самого носорога, бросил Нкан. Помощник ничего не смог ответить. Стихотворный комментарий Сэтьё звучит так. Веером из носорожьего рога долго пользовались, но когда был задан вопрос, никто, право же, не знал, что это такое. Следовать за свежим ветром, дующим во всех направлениях, и рогом на голове так же трудно, как гнаться за ушедшими грозовыми облаками. Если вам удастся без колебаний и сомнений решить эти, равно как и многие другие, куаны Нанто те куаны, в которые трудно поверить, которые трудно объяснить и в которые трудно проникнуть, значит вы до конца исследовали дзидзимугехоккай, мир дхармы, где все вещи взаимно проникают и в совершенстве сочетаются друг с другом без каких-либо препятствий, и достигли царства полного отсутствия усилий.